Джонатан. В тот вечер, когда положили в больницу театрального критика Артура, мы с Эриком решили рассказать друг другу о себе чуть подробнее. До этого в своих разговорах о прошлом мы ограничивались самыми общими сведениями биографического характера. Встречаясь, мы подсознательно сажали память на короткий поводок, и все происходившее ранее позавчерашнего дня тонуло в пренатальной тьме. Наша связь осуществлялась вечно длящимся настоящем, где не было ни глубины, ни отчаяния, ни подлинных страстей, где ничтожные перипетии рабочего дня приобретали вагнеровский масштаб, а жизнь в промежутках между идиотскими распоряжениями начальства и хамскими выходками таксистов представлялась областью совершенного покоя. И вот, сидя в квартире Эрика за бутылкой Мерло, мы решили обсудить определенную сторону нашей жизни Несколько конкретнее. Он поставил пластинку Джона Колтрейна. «Я понимаю, что это непросто», — сказал я извиняющимся тоном. «Да», — отозвался Эрик. «Честно говоря, я не слишком-то люблю проговаривать некоторые вещи. Я даже своему психотерапевту только через год признался, что я голубой. Ты не должен сообщать мне ничего, чего не рассказывал психотерапевту», — заверил я его. Но, по-моему, нам следует составить хотя бы приблизительное представление о размахе, если так можно выразиться». Эрик покраснел и хихикнул. Болезненный звук, свидетельствующий о чувстве психологического дискомфорта. В некотором отношении он был еще совсем незрелым. Этот чудовищный диван из искусственной кожи, на котором мы сидели, был подарком родителей по случаю его поступления в юридический колледж в Мичигане. Очевидно, они полагали, что не сегодня-завтра он переберется в двенадцатикомнатную квартиру, обшитую деревянными панелями, но меньше чем через год он бросил перспективный колледж ради туманного актерского будущего в Нью-Йорке. Теперь родители с ним не разговаривали, а диван, перегородивший полкомнаты, смотрелся, как океанский лайнер в бассейне. «В самых общих чертах», — ободряюще добавил я, — без унизительных подробностей. «Я понимаю», — кивнул он. «Сам не знаю, почему мне так трудно об этом говорить. Не знаю. Может быть, потому что я, в общем-то, всегда больше слушал. Привычка бармена. Давай я начну», — предложил я. И вот почти целый час мы рассказывали друг другу о своих прежних аморальных связях. О романах, удавшихся и неудавшихся. О событиях такой давности, что, казалось, они уже не могли иметь к нам сегодняшним никакого отношения. Выяснилось, что в спектре возможного риска мы оба находимся где-то посередине. Ни он, ни я не были какими-то особенно ненасытными. Мы никогда не совокуплялись под лестницами, не имели по 10 незнакомцев за ночь и не покупали на час хищных грациозных юношей на западных сороковых улицах. Однако дома у каждого из нас перебывал целый полк людей, которых мы практически не знали. Мы знакомились в барах и на вечеринках, мы спали с друзьями друзей, приехавшими погостить в Нью-Йорк из Сан-Франциско, Ванкувера и Лагуны Бич. Мы оба смутно наделись влюбиться, но не слишком терзались, когда это не удавалось. Полагаю, что впереди у нас уйма времени. На самом деле любовь представлялась нам чем-то таким окончательным, таким тоскливым, ведь именно любовь погубила наших родителей. Это она обрекла их платить за дом, делать ремонт, заниматься ничем не примечательной работой и в два часа дня обрести по флуоресцентному проходу супермаркета. Мы рассчитывали на другую любовь. ту, что поймет, простит наши слабости, не вынуждая нас расставаться с мифом о собственной незаурядности. Это казалось возможным. Если не спешить и не хвататься за первое, что подвернется, если не дергаться и не паниковать, к нам придет та любовь, в которой будет одновременный и вызов, и нежность. Та, что существует в нашем воображении, может существовать и наяву. Ну, а пока мы занимались сексом. Нам казалось, что мы живем на заре новой вакхической эры, позволяющей и мужчинам, и женщинам без колебаний отзываться на безобидное влечение плоти. Именно чувство неограниченной свободы позволило мне сойтись с простоватым юношей, игравшим на флейте в Вашингтон-сквер-парке, Из с пожилым французом в красном кашемировом пиджаке, с которым мы познакомились в вагоне метро, и с парочкой учтивых врачей, подогревающих интерес к своему союзу, эпизодическими приглашениями третьего участника. Лет в двадцать, двадцать с небольшим, я чувствовал себя эдаким «паком», проницательным, ловким, неисправимым. «Пак» — в английской мифологии, фольклоре и литературе сверхъестественное существо, подобное домовому, склонная к всевозможным каверзам и проделкам. С каждым новым приключением церемонные вечеринки и «Серые будни Огайо» уходили, казалось, все дальше и дальше в прошлое. Мы с Эриком не задерживались на каждом эпизоде слишком подолгу. До этого мы все-таки не дошли. Мы освещали лишь центральные моменты с особым воодушевлением, отмечая те удовольствия, в которых себя отказывали. Обхватив бокал своими длинными пальцами, Эрик сказал, нахмурившись, Меня никогда не вдохновлял анонимный секс. Никогда. Даже когда я знакомился с ребятами, приходившими в бар специально за этим мы, ну, приводил их домой, я никогда не мог доиграть сцену до конца, выходил из образа. Иногда я ходил в бане, но знакомиться там не решался. Я просто шел в сауну и возвращался домой. Он сделал паузу и добавил. Мастурбировать. После чего вымученно улыбнулся и густо покраснел. Хотя мы оба сидели на его гигантском диване, мы не касались друг друга, занимая как бы разные секторы освещенного лампой пространства. В такой сдержанности не было ничего нового. Обмениваясь историями о своих прошлых связях, которые, как мы горячо надеялись, не должны были оказаться фатальными, мы вели себя как обычно. На самом деле подлинной близости между нами не было никогда». «Увидев нас на улице, можно было бы подумать, что мы бывшие соседи по комнате в университетском общежитии, давно растерявшие остатки былой привязанности, но оттягивающие прямое признание этого факта. Только в постели нам на какое-то время удавалось выскочить из своей кожи и преодолеть нашу отдельность». Вертелась пластинка. Колтрейн исполнял «A Love Supreme». «Высокая любовь». «Смешно», — сказал я. Я всегда комплексовала за свои, как мне казалось, недостаточные склонности к риску. Когда я слушал рассказы других о том, как они меняют по четыре партнера за ночь, я казался себе самым осмотрительным голубым на свете. И хотя понимал, что с большинством из этих ребят никогда больше не увижусь, все-таки надеялся, что, может быть, мне захочется с ними встретиться, то есть все-таки пытался сохранить для себя, пусть даже призрачную, возможность влюбиться. Но этого никогда не случалось. Глядя в свой бокал, Эрик пробурчал что-то невнятное. «Что?» «Скажи, а мы с тобой могли бы влюбиться друг в друга?» Спросил он. «Я никогда еще не видел такого смущения. Он стал просто багровым». Вино дрожало в его бокале. «Я знал, чего ему хочется. Ему хотелось спрятаться в любовь. Без этого жизнь была невыносима». Прославиться, несмотря на все его попытки, никак не удавалось, а надежда на будущее становилась все более и более эфемерной. Непроходящий кашель, фиолетовое пятно на голени. И вот ее уже нет. «Нет», — сказал я. «Ты мне не безразличен, но нет». Он кивнул, не проронив ни слова. «А ты меня любишь?» Спросил я, хотя и так знал, что он ответит. «Ему отчаянно хотелось кого-нибудь влюбиться». Я принципиально подходил по возрасту, весу и росту, но в сущности я, как таковой, был тут ни при чем. Я просто, что называется, подвернулся под руку. Он потряс головой. Некоторое время мы сидели молча, а потом я дотронулся до его пальцев. Я не мог позволить себе ничего, кроме нежности, потому что ненавидел его. Я едва сдерживался, чтобы не наорать на него за то, что он оказался таким заурядным, за то, что он не сумел изменить мою жизнь. Мне тоже хотелось любиться». Я поглаживал руку Эрика. Проигрыватель, поставленный на автоповтор, начал альбом Колтрейна сначала. Эрик попытался было рассмеяться, но, проглотив собственный смешок, запил его вином. Мне хотелось его убить, хотя если он и был в чем-то виноват, так только в недостатке интеллекта и в недостаточной сосредоточенности именно на мне. Я готов был вонзить ему вилку в сердце только за то, что он оказался не в состоянии сыграть роль, на которую был назначен. За то, что он, как выяснилось, был всего лишь эпизодическим персонажем. Не буду отрицать, я считал, что заслуживаю большего. Так и не сказав ни слова, мы встали и подошли к кровати. Первый и единственный случай психологической гармонии за все время нашего общения. Обычно нам приходилось подробнейшим образом обговаривать самые простейшие действия. Но в тот вечер мы взяли свои бокалы, молча подошли к его кровати, разделись и легли в объятия друг к другу. «Страшноватые времена», — сказал я. Да. Какое-то время мы просто лежали обнявшись. Последняя отличительная особенность нашей сексуальной практики – то, что мы не предохранялись, так и осталось без обсуждения. Предпринимать что-либо теперь было слишком поздно. Разумных объяснений, почему мы не делали этого раньше, не было, не считая того, что четыре года назад, когда мы познакомились, казалось, что это болезнь людей другой социальной группы. Разумеется, нам было известно о ее существовании, разумеется, мы боялись. Но никто из тех, кого мы знали лично, не заболел. Мы верили, не без некоторого волевого усилия, что заболевают те, чья кровь разжижена наркотиками, те, кто имеет по десять партнеров за ночь. А Эрик собирал пластинки. На его столике стояли фотографии худеньких братьев и сестер. На озере, в гостиной, возле сверкающей красной комара. Он ходил на прослушивание и рассказывал мне о поисках работы. Он не мог умереть молодым. Казалось, что... «Для этого он просто слишком занят». Не знаю, какие мысли мелькали в его голове, но так или иначе мы не стали затрагивать эту тему. Вместо этого мы позволили себе долгое молчаливое объятие, после чего с какой-то новой серьезностью предались сексу, в то время как пластинка Калтрейна повторялась все снова и снова. А через несколько дней после этого Бобби рассказал мне про себя и Клэр. «Перед этим я навещал в больнице Артура». Воспаление легких у него почти прошло, и он с оптимизмом рассуждал о том, что полный отказ от алкоголя и специальная диета восстановит его здоровье на все 100%. Хотя у меня было еще много работы в редакции, я не смог заставить себя к ней вернуться. Вместо этого я пошел домой, чтобы провести вечер с Бобби и Клэр. Когда я вошел, они готовили ужин. Хотя наша кухня была немногим больше телефонной будки, они все-таки как-то умудрялись втиснуться в нее вместе. Я услышал смех Клэр и, как Бобби, сказал, «Подвинь, пожалуйста, задницу, а то я не могу открыть духовку». «Привет, родные!» — крикнул я. «Джонатан!» — смешно взвизгнула Клэр. «О, боже, он вернулся!» Видимо, они попытались выйти из кухни одновременно и застряли. Я услышал новый взрыв хохота и ворчание Бобби. Первой в гостиной появилась Клэр. На ней была желтая кофточка и нитка красных стеклянных бус. Потом показался Бобби. В футболке и черных джинсах. «Привет, солнышко», — сказала Клэр. «Какой сюрприз. Что, редакция сгорела?» «Нет, просто захотелось побыть с вами, и я решил взять выходной. Хотите сходить к Кегельбан или еще куда-нибудь?» Клэр поцеловала меня в щеку, Бобби тоже. «Мы жарим цыпленка и печем эти... как их... пирожные», — сказал он. «Чего, между прочим, никогда не делали наши родители?» — добавила Клэр. «Не знаю, как было у тебя, но в моей семье быстренько разогревали замороженный стейк и заглатывали его, уткнувшись, телевизор». «Цыпленок с подливкой казался настоящей экзотикой». «Мать Джона – великая кулинарка», – сообщил ей Бобби. «Она никогда не покупала ничего замороженного или там консервированного». «Ну, конечно», – сказала Клар. А еще она сама ныряла за жемчугом и ловила норок себе на воротник. «Джонатан, милый, хочешь коктейль?» «Прекрасная мысль», – отозвался я. «А не выпьет ли нам мартини?» «Последнее время мы пристрастились к мартини». Мы завели три бокала на длинной ножке и всегда держали в холодильнике банки с оливками. «Отлично», — сказал Бобби. «Мы могли бы... А, а, обменяться тостами». «Вы меня знаете, я готов выпить за что угодно. А что празднуем? День Гая Фокса или еще что-нибудь?» «Хм...» неопределенно хмыкнул Бобби. «А что, есть какой-то особый повод?» — спросил я. «Я пойду приготовлю мартини», — сказала Клэр. «А вы посидите здесь». И снова ушла в кухню. «Что происходит, старик?» Спросил я Бобби, когда мы остались одни. Ухмыляясь, он уставился в пол, как будто разглядел на ковре какие-то таинственные иероглифы. Бобби не умел хитрить. Он мог ничего не ответить, но соврать не мог. Объяснялось ли это честностью или просто недостатком воображения? Трудно сказать. Иногда одно почти невозможно отделить от другого. «Джонни...» Сказал он. «Мы с Клэр...» «Что вы с «Мы, типа, ну, мы с ней... Ну, в общем, ты понимаешь?» «Нет, не понимаю». «Понимаешь?» «То есть ты хочешь сказать, что вы с ней спите?» Он оторвал взгляд от ковра, но взглянуть мне в лицо не решался. Он моргал и улыбался. Казалось, он едва сдерживается, чтобы не прыснуть, глядя чуть мимо меня, с таким видом, будто ждал, когда же я, наконец, замечу, что забыл надеть штаны. Пробормотал он. «Понимаешь, Джонни, мы как бы полюбили друг друга». «Потрясающе, да?» «Да, действительно потрясающе». Я сам не ожидал от себя такого отстраненно-капризного тона. Мне хотелось, чтобы мой голос прозвучал твердо, но дружелюбно. Хотелось отбросить всю эту романтическую билиберду. Услышав мой тон, Бобби, застывшую улыбкой, взглянул на меня. «Джон», — сказал он, — «вот теперь мы в самом деле семья». — Что? — Мы трое. Старик, неужели ты не понимаешь, как это здорово? Ведь мы же все любим друг друга. Вошла Клэр с Мартини на подносе, без которого теперь не обходилась ни одна наша коктейльная церемония. Поднос был облупленным старым сувениром из Южной Калифорнии. На нем были изображены апельсины цвета буйволовой кожи и черногубые красавицы в юбочках, с печально отрешенными лицами, в ленивых позах, расположившиеся на бледно-бирюзовом песке. «Я ему сказал», — с гордостью сообщил Бобби. «Как и обещал». Она взглянула на меня полунасмешливо, полувиновата. «Джонатан, возьми коктейль». «Это правда?» — спросил я ее. «Про нас с Бобби?» «Да, можно считать, что мы сделали официальное заявление». Бобби взял с подноса бокал. «За семью!» провозгласил он. «Перестань, Бобби», сказала Клэр, «ради бога, мы просто спим с тобой и больше ничего». Она повернулась ко мне. «Мы с ним спим». Я сделал глоток мартини. Я понимал, что мне полагается радоваться и умиляться этой древней как мир способности любви, вспыхнув в самый неожиданный момент, преобразить своим магическим светом скучные будни. Но я чувствовал только сухость и пустоту, песок, сыплющийся в песчаную яму. Я попробовал было изобразить ожидаемое воодушевление в надежде, что если мне удастся проделать это достаточно убедительно, я и вправду смогу его ощутить. «Поразительно», — сказал я. «И как долго это длится?» «Название песни, да?» «Вот так всегда, как начнешь говорить о любви, невозможно отделаться от ощущения, что цитируешь старые песни». «Несколько дней», — ответила Клэр. «Мы все собирались тебе сказать, но как-то не было подходящего повода». Я кивнул, уставившись на нее тяжелым взглядом. Мы оба понимали, что это неправда, и мне и ей было ясно, что если они с Бобби не сразу сообщили мне о своей близости, значит, у них были на то свои причины. «А давайте, — сказал Бобби, — теперь заведем ребенка все вместе». «Бобби! — выдохнула Клэр. — Пожалуйста, заткнись, я тебя умоляю». «Но ведь вы же хотели ребенка, верно?» «У вас ведь были такие планы, так почему бы нам и заправду не завести малыша или даже двух?» «Замечательно», — сказал я. «А может, сразу шестерых? Ровно полдюжины». «Давайте сначала посмотрим, не передеремся ли мы все до Рождества», — сказала Клэр. «Ну», — сказал я, поднимая бокал, — «за счастливую пару». «Мы выпили за счастливую пару». «Больше не ожидал», — сказал я, — «хотя теперь это кажется вполне логичным». «Но, честно говоря, Бобби, когда ты только приехал, я представить не мог, что вы с Клэр...» «Я и сама не могла представить», — вставила Клэр. «Ну ладно», — сказал я. «Лучше расскажите мне, как это произошло. Со всеми подробностями, какими бы интимными они ни были». Мы выпили еще и еще раз, пока Клэр рассказывала, а Бобби изредка давал краткие пояснения. В отличие от Бобби, Клэр была такой искусной выдумщицей, что часто уже и сама не могла отличить, где вымысел, а где правда. При этом она никогда не представляла себя в выгодном свете. Скорее наоборот, в своих рассказах она отводила себе роль наивного, немного нелепого персонажа, которому, подобно Люси Рикардо, не исходил с рук ни один промах, и который никак не мог отделаться от злополучных и необъяснимых привязанностей, как клоунаса в «Дороге филини. Она всегда готова была пожертвовать достоверностью ради яркости красок. Искажению, впрочем, подвергались лишь пропорции, а не факты. Клоунский сюрреалистический мир ее рассказов, казавшийся ей самой весьма убедительным, существовал, тем не менее, на значительном удалении от ее глубинного самоощущения, давно продырявленного градом неотраженных ударов и паническим чувством ограниченности собственных возможностей. «На самом деле, мама просто решила поучить малыша жизни», — сказала Клэр. «Ну и, кажется, немного увлеклась». «Не знаю, что сказали бы на это девушки из моей спортивной лиги». Им бы это не понравилось, заметил я. Возможно, они бы тебя вообще дисквалифицировали. «Ну, дядя Джонни, я ведь так долго была по девочке, нельзя слишком много требовать от человека». «Твой дядя просто в шоке. Все это настолько неожиданно». «Еще бы», — сказала она. В припадке нахлынувшей радости Бобби жал ее голый локоть, оставив на нем бледные следы пальцев. Передо мной мелькнуло видение «Бобби и Клэр в старости», Она взбалмошная, эксцентричной, в экстравагантной шляпке с невероятно густым макияжем рассказывает хорошо отрепетированную историю своего романтического падения, а он, лосоватый, с брюшком, бормочет. «О, Клэр!» Мы превращаемся в героев собственных историй. Наверное, это конец Хендерсонов, по крайней мере, в их нынешнем виде. Наверное, да. На какое-то время всех охватило чувство взаимной неловкости, как если бы на вечеринке общий друг оставил нас, незнакомых между собой гостей, «Наедине. Ужин почти готов», — сообщил Бобби. «Хотите поесть?» Я согласился, потому что это избавляло от необходимости придумывать, что делать дальше. Моя голова парила где-то под потолком. Оглушенный джином я воспринимал собственные эмоции, как радиосигнала, транслируемые моей же бесплотной головой. Меня душили ревность и злоба. Я хотел Бобби. В другом смысле я хотел Клэр. За ужином мы говорили о другом. Потом пошли в кинотеатр Талия смотреть «Такие воры, как мы». Мы с Клэр уже видели эту картину несколько раз, но она заявила, что Бобби тоже необходимо ее посмотреть. «Если мы вправду вдруг сделались вроде как одной командой», — сказала она, «он должен познакомиться хотя бы с несколькими базовыми фильмами». Во время просмотра она шепотом обращала его внимание на ту или иную деталь, сжимая при этом его колено. Она накрасила ногти флуоресцирующим розовым лаком, ярко светившимся даже в темноте кинотеатра. В нарушении установившейся традиции я отказался зайти в бар после фильма. Клэр потрогала мой лоб. «Милый, ты не заболел?» Я сказал, что просто ужасно вымотался и что мне надо с самого утра быть в редакции, чтобы доделать то, чего я не успел закончить сегодня вечером. Бобби и Клэр заявили, что тогда они тоже никуда не пойдут, но я уговорил их пойти в бар вдвоем. На прощание я поцеловал их. Когда я шел домой, морозный воздух был таким прозрачным, что над крышей Куперовского союза можно было разглядеть большую медведицу, пробившуюся даже сквозь огни Манхэттена. Куперовский союз. Бесплатное учебное заведение в Нью-Йорке, основанное в 1859 году промышленником Купером. Холодный воздух, мерцая, клубился у освещенных окон. Но и в такую ночь... По улицам шагали пустоглазые мальчики с черными транзисторами в руках, рассыпая вокруг себя дробящуюся на морозе музыку. Дома я скатал и засунул в шкаф спальник Бобби. Сегодня он будет спать с Клэр. Почему-то я в этом не сомневался. Перед тем, как лечь, я налил себе еще один бокал мартини. Пошел снег. Крохотные легкие снежинки, чуть крупнее частиц самого воздуха, слипались в твердые серые гранулы. Я пил мартини, пытаясь представить себе будущее Бобби и Клэр. Они были сомнительной парой. Вероятнее всего, когда будет исчерпана новизна нынешней ситуации, их роман превратится в фарс. Но, может быть, кто знает, все сложится иначе. И если благодаря какому-то немыслимому стечению обстоятельств, соединению влечения, ненависть и просто везения они не расстанутся, у них будет свой дом, дети, какая-нибудь обыкновенная работа. Они будут толкать перед собой тележку с продуктами по флуоресцентному проходу супермаркета. Все это у них будет.